Интерлюдия вторая Отвлекающий маневр «Куда мы бежим?» — выдохнула Эстер, почти повиснув на своем спутнике «В смысле, зачем?» Либра одобрительно кивнул поправки Ведь куда, он и так ясно озвучил Покрепче обхватив спутницу за талию Едва не поднимая ее в воздух, он еще прибавил скорости «Надо!» — коротко бросил он «Верь мне!» Эстер кивнула, уткнувшись ему в плечо. Что-то пронеслось мимо. В тот же момент Либра ощутил боль в бедре. Коснулся штанины, быстро пропитывающейся кровью. Бросил взгляд вперед. Увидел обогнавшего их Ксандра. Тот стоял, помахивая окровавленным серповидным мечом. Не останавливаясь, Либра оттолкнул Эстер и выхватил свой меч. «Беги!» — крикнул он, ринувшись в атаку. План разваливался. Хотя какой там план? Импровизация. Либо пожалел, что не взял с корабля бластер Впрочем, вряд ли от него было бы больше толку, чем от игольника Не того уровня противник попался Впрочем, задержать его на некоторое время можно Главное, чтобы Эстер сообразила сама сесть в капсулу Другого пути к спасению нет Но противник не принял бой С той же невероятной нечеловеческой скоростью метнулся в сторону Причем даже не в направлении порта, оставляя путь свободным. Либра скрипнул зубами. Враг издевается, играет с ними. Что ж, сам виноват. Не стоит недооценивать бывшего лейтенанта спецотряда «Стальные скорпионы». Конечно, сражаться с магией и магическими существами их не учили. Зато учили думать и находить слабые места врага. «Ты чего стоишь?» — Рявкнул он на Эстер. «Я тебя не брошу!» — заявила девушка, топнув ножкой. Либра вздохнул. Сколько времени вбивал в нее дисциплину, даже помогала там, в космосе. Но стоило вернуться в мир меча и магии, лейтенант космофлота стал снова превращаться во взбалмошную девчонку. Или эта беременность так на нее влияет? «Сейчас главное защитить тебя, так что обо мне не думай, выкручусь!» В последнем он совсем не был уверен, но точно знал, что на верную смерть возлюбленная его не оставит. Погибнуть вместе — ужасная глупость, но это ей втолковывать никогда не удавалось. «К кораблю!» — махнул рукой он. «Надо защитить капсулу!» Встретив недоумевающий и вопрошающий взгляд, он вздохнул. «Все же придется пояснить план. Только не напрямую и без дурацких подмигиваний. Враг может и подслушивать. Кто знает, какие у него возможности? Помнишь, Эриха? жесть рассказывал!» Эстер кивнула, на секунду задумалась. Наконец ее лицо озарилось пониманием. Она открыла было рот, но тут же захлопнула, изобразив на лице полнейшую сосредоточенность. «Да, капитан!» — звонко воскликнула она. «Надо не допустить врагах капсуле любой ценой!» Либера облегченно вздохнул. Все же кое-чему она научилась. Правда, избыток восторженности так никуда и не делся. «Как же, такие невероятные приключения!» Увы, в тренировках и обучении оказались свои недостатки. Пока ничего не умела, Эстер боялась и была осторожна. Но такая обуза была ему совсем не нужна. Пришлось воспитывать из глупой девчонки достойную напарницу. И так сложилось, что она стала партнершей не только в бою, и притом больше, чем просто боевой подругой. Но как только поняла, что теперь может постоять за себя и один на один превосходит большинство противников, снова вернулось отношение к происходящему как к игре. Несмотря на то, что игрушечный меч сменился на настоящий бластер, а убитые противники не отправлялись в мертвятник, а превращались в груду мертвой плоти, зачастую дурно пахнущей. Но такой натурализм девушку быстро перестал смущать. «Нам с ним не справиться», — заметил Либра. «Как только попадем на корабль, сразу отплываем». Он и сам не был уверен, являлась ли это частью блефа. «Если Ксандр попадется на уловку, прекрасно, но если нет...» Видимо, придется всерьез рассмотреть вариант с побегом. А если Эстер будет возражать, что они бросают своих, она точно будет, уж он ее знает. Ничего, лучше поссориться, зато спасти ей жизнь. Потом помириться. А джестер пускай выкручивается сам. На причале все было спокойно. Грузчики таскали на корабль ящики, пара матросов присматривала за процессом. «Отдать, швартовые!» — на бегу рявкнул Либра. Матросы мигом подскочили и метнулись к причальным столбикам отвязывать канаты. Грузчики застыли в недоумении, но хотя бы сообразили сторонице с дороги. Либра подтолкнул Эстер впереди себя, оглядываясь по сторонам. Он все еще продолжал прихрамывать, хотя рана давно успела регенерировать. «Лучше, чтобы враг недооценивал твои возможности». Но Александр не показывался и не пытался снова напасть. «Поднять трап!» — скомандовал Либра, едва ступив на палубу. Матросы выполнили приказ, не задавая вопросов. Если уж капитан примчался внезапно, весь в крови и велит отплывать, надо слушаться. Выяснить, в чем дело, можно и потом. Эстер скрылась в каюте, но через минуту вернулась на палубу. Хрупкая эльфийка без особых усилий тащила штурмовой бластер, размером едва ли не в половину ее самой. Убойной силы орудия вполне хватало, чтобы прожечь дыру в обшивке звездолета, если минут пять стрелять непрерывным лучом. Человеку уже хватит одного импульсного разряда. Только вот в него надо сперва попасть. Заметив мелькнувший в переулке силуэт, Либров стал к кормовой баллисте. Пусть это оружие гораздо более примитивное, но целое бревно, используемое в качестве стрелы, снесет любого, несмотря на его броню. Пожалуй, даже космический десантник в скафандре с сервомеханизмами не устоял бы на ногах. «Думаешь, он придет?» — шепотом спросила Эстер, встав рядом. Если нет, уплываем. Также негромко отозвался Либра. Если да, или он сядет в капсулу, или мы. Но... Вы уже нас покидаете? Прозвучал насмешливый голос. Ксандер стоял на причале. Как он там оказался, никто заметить не успел. Либра едва заметно скривился. Учитывая такую скорость, противник может просто уклониться от снаряда. Тем более стоит он не на линии выстрела. Придется чуть довернуть лафет. А ты против? «Громко спросил капитан. Хочешь все же попытаться собрать у нас капсулу?» «Да зачем бы она мне сдалась?» Передернул плечами Александр. «Ты что, всерьез думал, что хоть кто-то может попасться на такую нелепую ловку?» «Только не бросай меня в терновый куст», пробормотала Эстер. Либра не понял, о чем она, но переспрашивать было не время. «Ну, у Джестера срабатывала», проворчал он. «Между прочим, целый титан повелся». «У древних очень инертное мышление», — со вздохом покачал головой Александр. «прекрасно все расслышан. А уж тот, кто носит прозвище «разрушитель», по определению не может блистать умом». Либра хмыкнул, соглашаясь. Он и сам считал уловку довольно глупой и удивлялся, как она могла сработать. Повторить же решился только потому, что варианта получше в голову не пришло. Но надежда оказалась напрасной. «Думаю, дело не в древнем Титане», — возразила Эстер, — «скорее уж в джестере». Матросы уже успели закрепить на мачтах снятые и свернутые на время стоянки паруса. Оставалось только натянуть шкоты, чтобы полотнище с серебристым скорпионом наполнились ветром и унесли брик прочь от берега из странного типа на причаль. Минута две, но за это время многое могло произойти. «Ты не убил Джестера, потому что Абсолют обещал, что он умрет последним», предположил Либра. Ксандер передернул плечами, не соглашаясь, но и не опровергая, и ухмыльнулся. Эстер удивленно вытаращила глаза. «Я думала, этот жестер так пошутил». «С ним никогда не поймешь, шутит он или всерьез». Отозвался Либра, цокнув языком и тем самым подавая условный сигнал. Эстер мгновенно вскинула громадный бластер на изготовку и вдавила кнопку стрельбы. Ксандер успел отпрыгнуть в сторону, но одновременно с выстрелом эльфийки Либра дернул рычаг баллисты. Уклоняясь от залпа бластера, Александр, как и задумывали его противники, оказался точно на траектории полета огромной стрелы. Окованное металлом бревно врезалось ему в грудь и продолжило полет, унося тело на два десятка метров до ближайшей стены. «Если он после такого выживет», — пробормотал Либра. «Какая бы ни была броня, не может же она поглотить всю силу удара. Даже если сама одежда из метаматериала не пострадает, тело под ней должно превратиться в отбивную». «Отплываем, капитан!» — выкрикнул Боцман. «Если он мертв!» — начала Эстер. «Тогда джестеру наша помощь больше не нужна!» — перебил ее Либра. «А если жив, то лучше нам свалить отсюда побыстрее и подальше!» «Курс на город орков!» — громко приказал он. И добавил тише. «Как только этот замок с иск вырастет и сформируется, я слетаю на нем сюда и проверю, что к чему». Эстер окинула взглядом берег, лежащий у стены склада тела, придавленное стрелой баллисты. Поймав себя на том, что инстинктивно прижимает ладони к животу, она кивнула. Все же причина позаботиться в первую очередь о собственной безопасности у нее есть. А здесь и сейчас они и так сделали все, что могли. На большее просто не хватит орудийной мощи. Сходиться же в рукопашное с существом, способным развивать такую скорость, как продемонстрировал Ксандр, просто бессмысленно. Когда парус Брига превратился в пятно на горизонте, Ксандер легко отбросил снаряд баллисты, поднялся на ноги и принялся отряхиваться. Делал он это больше демонстративно, поскольку к костюму из метаформирующего полимерного материала грязь не прилипала. От выстрела и удара о стену Ксандер с виду ничуть не пострадал. Поправив сбившуюся на затылок ковбойскую шляпу, он развернулся в сторону графского замка и немного постоял, засунув большие пальцы за ремень. «Ну, думаю, я дал им достаточно форы», – пробормотал он. Грузчики, прятавшиеся за штабелем ящиков, забились еще глубже, когда мимо них с невероятной скоростью промчалась размытая человеческая фигура, обдав их волной разрезаемого воздуха.